Вдвоем они обдумали все детали тайного проникновения в комнату книг. «Святая святых» представляла собой огромный зал, который люди, вероятно, сочли бы подобием библиотеки. Вдоль всех стен тянулись стеллажи, а на их полках в строгом порядке расположились тома, содержащие сведения обо всех тех, кто когда-либо жил на земле, находился там сейчас или кому еще только предстояло родиться. Собственно, попасть в комнату книг было не так уж сложно, о замках в их мире, разумеется, и понятия не имели, так что из всех преград на входе существовала только одна – дежурный, и то исключительно для проформы, поскольку ни одному ангелу и так никогда не пришло бы в голову нарушить запрет и отправиться туда, куда ходить запрещено, или хотя бы поинтересоваться содержанием книги судеб». Зачитавшийся был первым ангелом, кому вздумалось такое. Потому и вышел столь грандиозный скандал. «Давай дождемся моего дежурства», — предложила Иволга. «В тот момент, когда я окажусь на входе в комнату книг, ты тоже легко сможешь войти туда». И нам будет угрожать лишь одна опасность. В любую минуту в зал может прийти кто-то из архангелов, кому вдруг понадобится уточнить что-либо в одном из многочисленных томов книги. И что мы тогда будем делать? Я задержу его, начну громко разговаривать с ним. Ты услышишь шум, спрячешься под самым дальним стеллажом и отсидишься там, пока архангел не уйдет. Затей рисковая, но это единственно возможный вариант. Ждать дежурства Иволги пришлось на удивление долго. Зачитавшемуся казалось, что прошла целая вечность. Он весь издергался и изнервничался. Но, наконец, Иволга сообщила, что заступает на пост следующим вечером. «Это очень хорошо, что мне выпало дежурить ночью», — заметила она. «Вероятность того, что тебя застанут в комнате книг, куда меньше» и они приступили к воплощению своего дерзкого плана. После заката, зачитавшийся на всякий случай прождал еще несколько часов, и когда вокруг окончательно все стихло, осторожно, тревожно оглядываясь, чтобы посмотреть, не видит ли его кто-нибудь, полетел в зал судеб. Его чернокрылая подруга дожидалась у дверей и, заметив возлюбленного, махнула рукой. «Иди как можно незаметнее и тише», — шепнула она, «чтобы тебя не услышал никто из ангелов, которые работают в зале судей, подслеживая новорожденные души». «А вдруг кому-то из них понадобится зайти в комнату книг?» — тоже шепотом спросил зачитавшийся. «Будем надеяться, что этого не произойдет. Они ведь заполняют новый том книги судеб, который только начался. Остальные тома им не нужны». Она взяла возлюбленного за руку и подлетела с ним ко входу в зал, где хранилась книга судеб. Доступ в святая святых был открыт. — Только ты побыстрее, пожалуйста, — взволнованно шептала Иволга. — Я так боюсь. — Постараюсь. И зачитавшийся влетел в зал. Торопливо двигаясь вдоль стеллажей, довольно быстро сориентировался и вскоре обнаружил среди других томов тот, который его интересовал. Сняв с полки массивный фолиант с надписью «Книга судеб номер 94826571758932-409», он откинул тяжелый переплет и принялся осторожно перелистывать страницы в поисках интересующей его судьбы. Каждому рожденному в один день, час и даже миг с его недавним подопечным был посвящен целый лист, где не только указывались даты, но и подробно описывались основные вехи судьбы, а также возможные варианты ее развития в случае, если человек в ответственный миг примет то или иное решение. Это было так увлекательно, что зачитавшийся даже пожалел, что у него нет времени ознакомиться совсем подробно. Ему следовало как можно быстрее найти сведения об Алексее Ранцове, а они все не попадались. Перед глазами сплошным потоком проходили строчки: 68749033, Маник Тереза Амелия Дюье 04867275, Стивен Энтони Прайс 56380783, а давидов Давидовна Геворкян. Франция, Париж и Российские поля, Китай, провинция Юннань, деревня Яншо, родители выдающиеся ученые химики, кто отец неизвестно даже самой матери. «Первенец. Одиннадцатый ребенок в семье. Родовая травма. Раннее развитие музыкальных способностей. В возрасте 6 лет опасность от воды. Бросит школу, не окончив ее. Оксфорд с отличием. При пересмотре взглядов и выборе другого колледжа возможна успешная карьера. Три легких ранения и одно средней тяжести. 136 любовников, 4 официальных брака. Успех, богатство, немеркнущая слава. Смерть от передозировки наркотиков в возрасте 53 лет останется холостяком. «Домохозяйка, трое детей, сын и две дочери». «Милый, ты скоро?» — шепотом спросила Иволга, которая с тревогой прислушивалась к доносящимся снаружи звукам. «Сейчас, сейчас!» «Страница!» «Еще страница!» «Еще!» Глаза зачитавшегося торопливо скользили по строчкам. «Ну где же?» Неужели он перепутал том? «Нет!» «Вот!» «Наконец-то!» Алексей Григорьевич Ранцов, 12 ноября 1966 года, появится на свет в московском родильном доме номер 36 в 14 часов 27 минут 12 секунд. Бывший ангел-хранитель с большим интересом открывал для себя все этапы судьбы, которая на самом деле была уготована его подопечному. Родители, благополучное детство, первая влюбленность в соседку подачи Наташу, Верный друг на всю жизнь Борис Звягинцев, несчастная утонувшая девочка Женя, ранняя смерть отца, жена Вероника и сын Павел, перегоны на Марка за границы, все это, оказывается, было предначертано. А вот никакого факультета журналистики, никакой студентки Гали, никаких книг, фильмов, славы, конечно, не значилось. Леша должен был поступить в автомеханический институт успешно его закончить, получить распределение на ЗЛК, а потом... — Милый! — умоляющим тоном проговорила Иволга. — Поскорее, очень тебя прошу. Да — Да-да, сейчас! — ее друг, с сожалением перевел взгляд вниз страницы и ахнул, не поверив своим глазам. Перечитал написанное несколько раз и застонал, обхватив голову руками — «Боже всемогущий! Я ожидал чего-то похожего, но...» «Что? Что такое?» Женщина-ангел, не выдержав, покинула свой пост и через мгновение уже была рядом с ним. «Посмотри сама!» и волга склонилась над книгой и тоже вскрикнула от отчаяния, увидев бесстрастную надпись. «В случае выбора неправильного пути 43 года перенесет обширный инфаркт, от которого или умрет...» или будет спасен врачами, но в результате из-за своих рассказов о потустороннем мире попадет в сумасшедший дом, где и доживет до конца отпущенного ему века, до 92 лет. «Как это?» — начала Чернокрылая, но закончить не успела. Возлюбленный сделал то, что ужаснуло ее гораздо сильнее, чем запись в книге «Судеб». Резким движением он вырвал страницу, которую они только что читали, скомкал и бросил в угол. «Что ты делаешь?» — шахнула она. «Это я во всем виноват!» — решительно отвечал зачитавшийся. «Я погубил его, значит, именно мне и нужно все исправить!» Последние слова он говорил уже на ходу. «Но куда ты?» «Прощай, Иволга! Я отправляюсь на землю!» Конечно, она попыталась его остановить, бежала следом, что-то кричала, но он оказался уже далеко. Путь, которым ангелы попадали на землю, был хорошо знаком зачитавшемуся, и он проделал его еще раз, только по собственной воле, без всяких заданий, поручений и указаний. Несчастной Иволге лишь оставалось проводить его взглядом. Некоторое время она стояла, не шевелясь, прижав ладони к вискам и глотая горькие слезы, а потом спохватилась и торопливо вернулась в комнату книг, где на ее счастье все еще никого не было. Отыскала вырванный лист, подобрала его, зажала в ладони и поскорее поспешила прочь. Отбежала как можно дальше от этого места и, бессильно уронив руки и крылья, опустилась под то же самое дерево, где еще так недавно, Сидела рядом с возлюбленным. «Что теперь будет? О Всевышний, что же теперь будет?» Она слушала веселое журчание ручья и вспоминала всю свою жизнь с первых дней и до сегодняшнего мига. Конечно, с раннего детства Иволге было известно, что она не такая, как все — Наставница, бывшая когда-то ангелом-хранителем ее матери, а потом за особые заслуги, назначенная педагогом в школу ангелов, рассказала девочке-ангелочку историю ее рождения, о любви ее матери-ангела к подопечному по имени Икар, об их греховном союзе, о земной смерти отца, о превращении матери в человека и, наконец, о воссоединении их душ на небесах. История эта была совсем нетипичной. Более того, в какой-то степени даже уникальной, Иволга могла бы гордиться своей неповторимостью, если бы этого захотела. Но она не хотела. И хотя другие дети ангелы никогда ничем не выделяли ее, всегда охотно играли и болтали с ней, Чернокрылая все равно постоянно ощущала себя какой-то ущербной. Даже в имени Иволга ей чудился намек на ее изъян. Девочка знала, что у этой птицы с ярким оперением крылья черного цвета. Но особенно обидным казалось то, что ее судьба заранее известна. За время учебы в школе все ангелы выбирали себе будущее занятия и проводили долгие часы в горячих спорах, что же лучше – служить в канцелярии или стать хранителем душ. Второе требовало несравнимо большей ответственности – Было делом непростым и очень ответственным, поэтому многие ее однокашники еще на школьной скамье приняли решение никогда не покидать небеса. Но находились и другие, те, что мечтали о работе на земле и с жаром отстаивали свою позицию. Самым ярым из спорщиков был темно-русый ангел, который и так увлекался всем, связанным с землей, людьми и их судьбами, что его даже прозвали мечтателем. Слушая его пылки и речи, Иволга не столько сожалела о том, что ей заказан путь на землю охранять души людей, ангелы с черным крылом не доверили бы никогда, сколько любовалась говорившим, восхищалась его красотой, увлеченностью и красноречием. Сейчас она уже не могла бы сказать, в какой миг влюбилась в мечтателя. Иволге казалось, что она всегда любила своего избранника, всегда Сколько себя помнила. Они были дружны. Даже более того, мечтатель, казалось, отвечал ей взаимностью. Но именно казалось, потому что для него, в отличие от Иволги, их любовь совсем не была настолько значима. Он грезил о земле, о том, как будет охранять души людей. Чем ближе становилось время окончания школы, тем больше мечтатель говорил о будущем – но не об их совместном будущем, а о том, какое участие он хотел бы принять в судьбе своих подопечных. А Иволга грустила, предчувствуя постоянные долгие разлуки. Все вышло именно так, как и должно было произойти. Мечтатель отправился на землю охранять душу какой-то толстушки, а верная подруга осталась терпеливо дожидаться его возвращения. С первого же раза он сгоряча наломал дров, попытавшись устроить судьбу подопечной по собственному разумению, и Иволга, узнав об этом, воспряла духом. Ей очень хотелось, чтобы за эту провинность возлюбленного навсегда отлучили от работы хранителя. Тогда они всегда были бы вместе, но на совете его простили и оставили с ней лишь на некоторое время, показавшиеся Иволге таким невозможно коротким а потом ему дали в качестве испытания опекать палача. Это вышло потому, что Иволга, дежурившая в комнате судеб как раз в тот момент, когда архангел выбирал душу будущего подопечного мечтателя, специально попросила, чтобы задание оказалось как можно более трудным. Ей хотелось, чтобы любимый допустил ошибку, но, к великому ее огорчению, молодой хранитель отлично справился с испытанием И был прощен. И с тех пор опять начались их постоянные разлуки и счастливые, но такие редкие и краткие свидания, пока мечтатель, сопроводив очередную душу в мир иной, возвращался к своей подруге и был вместе с ней до следующей командировки на землю. Каждый раз он рассказывал ей о человеке, которого опекал, и о том, как пытался повлиять на его судьбу, И Иволга, в глубине души понимая, что поступает не очень-то хорошо, не только не осуждала любимого за нарушение правил, но, наоборот, всячески поддерживала его в этом. «Чем больше он совершит ошибок, тем больше шансов, что его накажут и запретят работать на земле», — думала она. «И тогда мой возлюбленный навсегда останется со мной». Но время шло. Командировки продолжались, а прегрешения мечтателя были, очевидно, слишком мелкими, во всяком случае недостаточными. Иволга совсем загрустила. Но тут возлюбленный, в очередной раз ненадолго вернувшись к ней, поделился своей давней мечтой. Оказывается, ему всегда хотелось опекать душу творческого человека, поэта или писателя. Мечтатель жаждал заняться литературным трудом и, охраняя сочинителя, хотел бы сам попробовать создавать художественные произведения. План Иволгии созрел мгновенно. Было такое чувство, будто он просто появился в ее голове уже готовым, как по волшебству. Она пообещала помочь любимому, поскольку имела доступ к свиткам, при помощи которых хранители выбирали себе будущих подопечных. Я подберу тебе душу писателя и надорву уголок, — пообещала она, — и тебе останется только найти этот свиток, он будет слева, с самого края. И она действительно сделала это и показала мечтателю свиток с судьбой писателя и поврежденным уголком, но не положила его куда обещала, а спрятала поглубже, в середину. А место с краю занял совсем другой свиток, также с надорванным уголком, но соответствовавший какой-то иной душе, не имевшей никакого отношения к литературному творчеству. Иволга была в восторге от своей затеи, и все вышло именно так, как она задумала». Будучи уверен в том, что охраняет писателя, мечтатель так запутал судьбу своего подопечного, что дело закончилось преждевременной смертью человека и судом над ангелом, где вскрылись все его предыдущие прегрешения. И в результате ее избранника, получившего теперь прозвище «Зачитавшегося», навсегда отлучили от работы на земле. Первое время она не помнила себя от счастья. Они были вместе, и теперь, казалось, ничто в мире не могло бы их разлучить. Да, конечно, ее друг скучал. Служба в канцелярии слежение за дождями над морем ему совершенно неинтересная. Но Иволга была к этому готова и постоянно внушала и ему, и себе, что все пройдет. Он привыкнет, повеселеет, и все наладится. Если бы она только знала, как обернуться... События. Ах, и зачем она только согласилась с его планом? Зачем позволила себя уговорить? Как разрешила ему это тайное посещение комнаты книг? Ей в голову не приходило, какая судьба, оказывается, была уготована Алексею. Когда Иволга подбирала свитки, она лишь мельком заглянула в книгу судеб, увидела слово «писатель» и не стала читать дальше. Но что ее поразило больше всего, это, конечно, поступок любимого. Вырвав страницу из книги судеб, зачитавшийся не просто нарушил правила. Он попрал все законы, на которых доселе держался весь их мир. И теперь, сидя под деревом растерянно, глядя на скомканный лист, Иволга строила предположение одно тревожнее и мрачнее другого. Когда о вырванной страницы станет известно, а это обязательно случится, и в мире ангелов, и в мире людей наверняка произойдет что-то непоправимое, и все-таки более всего ее заботила судьба возлюбленного. Теперь, когда он самовольно отправился на Землю, обратного пути на небо у него уже нет. Значит, значит, они больше никогда не увидятся. О, нет, только не это. В сердцах и Волга изорвала страницу из книги судеб на мелкие-мелкие клочки и бросила их в ручей.